Карлейль, если читали в сочинении о Великой французской революции, справедливо сказал, что самые большие революции стоили меньше человеческих жертв, чем самые маленькие войны. Лозунг партии кадетов: "Война до победного конца" уложил сотни тысяч людей. Да, Щепкин, проповедуя мирные формы парламентской борьбы, вы с трибун призывали убивать русских мужиков, русских пролетариев на полях сражений в Пруссии, в Польше и в Галиции. Конечно, ваши руки оставались чистыми. Это очень удобно убивать людей чужими руками. Чтобы сварить себе утренний кофе, кадеты были готовы спалить дом соседа. Щепкин поёжился на стуле, словно в кабинете вдруг потянулась сквознячком и, усмехнувшись, сказал: "Ну а если рассмотреть действия большевиков, давайте рассмотрим. Знаете ли вы, кого первым расстреляли чекисты? Князя Эбболи И его любовницы. Естественно, князь сиятельный титул в данном случае к делу отношения не имеет. Князь Эболи и его сообщницы были самыми обыкновенными бандитами. Они выдавали себя за чекистов, имели фальшивые мандаты и, пользуясь ими, производили грабежи под видом обысков. Вы понимаете, что грабить они ходили не рабочих. Парадоксально, но расстреливая Эболи и его сообщницу, Чекисты защищали не только себя, но и тех, кто прятал ценности нажитой эксплуатации. Логично мыслить, гражданин Минжинский, иначе как логично и мыслить не стоит. Продолжим разговор. Бандитов эболы чекисты расстреляли, а генерала Красного отпустили под честное слово. Вот последнее было совершенно нелогично, и генерал помог нам это осознать. И тогда вы стали хватать всех подряд. Не надо спешить, Щепкин. Потом Чикаро стрелял брать и в Терепь-Спередовичи, и биржевого маклера Берлиццена, за то, что они продали германскому посольству на 5 млн рублей акции весилянских рудников и объединения Чистякова Антрацит. Вы, видимо, знаете, что по условиям Брестского мира мы должны были оплатить золотом все ценные бумаги и акции, находящиеся в руках германских подданных. Страна голодает. А тёмные дельцы ради собственной наживы заставляют нас выложить 5 миллионов золотом. Затем расстреляли фальшивомонетчика Шнайдера, который нё в Москве 5 подпольных типографий, печатал деньги и продовольственные карточки. Ещё по уложениею царя Алексея Михайловича фальшивомонетчиком, как пишет летопись, лили олова в горло да руки секли. При царе и кадетской демократии за фальшивые деньги в лучшем случае брили голову, и в кандалах отправляли на вечную каторгу. А вот идеенного противника, известного вам господина Пуришкевича, не за убеждение, а за подготовку контрреволюционного восстания, кровавые ЧК судили только к 4 годам лишения свободы, к тому же со освобождением условно через год. Да, Щепкин, в первые месяцы революции мы верили, пытались действовать внушением, убеждать своих противников в бессмысленности борьбы. Это я знаю по собственному опыту. Тоже уговаривал в банках злостных саботажников. Теперь вы помнили и объявили красный террор. Да. Помнили Щевкин. Всякое действие вызывает противодействие. Революция тоже имеет собственные законы. Это у вас теперь называется карающий меч революции. Горящий меч шепки, но не мясорубка. Мы отвечаем на белый террор, убийство Володарского, Урицкого, покушение на Ленина, мятеж левых эсеров, измена Муравьёва, стоившая жизни тысячам красноармейцев, мятеж фортов Красной Горки и серые лошади, недавняя бомба в Леонтьевском переулке. Менжинский говорил, а перед глазами вставало видение на Украине: лицо молоденького с закушенными от немыслимой боли губами красноармейца у которого бандиты из Зелёного содрали кожу со спины, распахнутый, как окошки при пожаре, глаза геммазистки, износилованный взводом петлюровцев, натруженные руки пожилого железнодорожника, повешенного в Чернигове на вокзальной площади. Закотелось крикнуть от подкотившей ярости, схватить этого увёртливого, как ужак хикастого человека, трихнуть его, кинуть к стене. Вячеслав Рудольфович Хлыстнул в замок руки и сжал переплетённые пальцы встал, прошёлся вдоль стены, ощутил на затылке взгляд Щепкина и вернулся к столу. "Дальше продолжать?" понизив голос до напряжённого шёпота, сказал он.